— Левел фаев. — И Такин спросил женским голосом, телефон обедает. — А вы поднимайтесь, подождите. Это вы из госнаба должны были программное обеспечение привести Я, — ответил Саша, — только я лучше тоже в столовую пойду. — Как нам идти, знаете? Шестьсот двадцатая комната от лифтов налево по коридору. — Доберусь, — ответил Саша. В столовую было шумно и многолюдно. Саша походил между столами, ища приятеля, но того не было видно. Тогда Саша встал в очередь. Перед ним стояли два Дарта Вейдера из первого отдела. Они шумно, с присвистом дышали и механическими голосами обсуждали какую-то статью, не то огонька, не то уголовного кодекса. Из-за неестественности их речи понять что-нибудь было очень сложно первый дартвейдер взял на свой поднос две* тарелки кислой капусты а второй борщ и чай кормили в госплане конечно уже не так как до начала смуты от прежнего великолепия остались только изредка попадавшиеся в капусте красивые пятиконечные звездочки нарезанные из моркови с помощью специального японского агрегата саше было очень интересно посмотреть как дартвейдер будет есть капусту Для этого ему обязательно пришлось бы снять свой глухой черный шлем. Но черные двое сели за маленький столик в самом углу и задернули за собой черную шторку с изображением щита и меча. Под ней остались видны только начищенные хромовые сапоги, левая пара которых упиралась в пол неподвижно и прямо, а правая все время выделала кренделя. Один сапог терся об другой и обнимал его носком за голенище. Саша подумал, что если бы он играл в «Спай», то из двух Дарта Фейдоров стал бы вербовать право. Оглядевшись, он пошел с подносом в дальний угол, где за длинным столом у окна сидели около десятка пожилых мужиков в летной форме и деликатно сел с краю. На него поглядели, но ничего не сказали. Один из пилотов, седой крепыш с двумя незнакомыми медалями на голубом комбинезоне, стоял со стаканом в руке. Он только что начал говорить тост. «Друзья, мы собрались здесь по поводу торжественному и приятному вдвойне. Сегодня исполняется двадцать лет трудовой деятельности Кузьмы Ульяновича Старопупикова в Госплане». И сегодня же утром Кузьма Ильянович сбил над Ливией свой тысячный миг. Пилоты зааплодировали и повернулись к сидящему в центре стола виновнику торжества. Это был низенький, полненький, лысенький мужичок в толстых очках, тушка которого была обмотана черной ниткой. Он совершенно ничем не выделялся, наоборот, был за столом самым незаметным, и только приглядевшись, Саша заметил на его груди несколько рядов орденских планов, правда, тоже незнакомых. Я беру на себя смелость сказать, что Кузьма Ульянович — лучший пилот Госплана, и недавно полученный им от Конгресса орден «Пурпурное сердце» будет на его груди уже пятым. Вокруг опять зааплодировали, несколько раз Кузьму Ульяновича хлопнули по плечам и спине. Он сильно покраснел, махнул рукой, снял очки и долго протирал их носовым платком. — И это еще не все, — продолжал Седой. Кроме F-15 и F-16, Кузьма Ульянович недавно освоил новейший истребитель — F-19 Stealth. На его счету и многие технические усовершенствования. Осмыслив опыт боев в небе Вьетнама, он попросил своего механика дописать два файла в ассемблере, чтобы пушка и пулемет работали от одной клавиши, и теперь этим пользуемся мы все. Да — душ хватит бы, — застенчив буркнул виновник. Стал другой пилот. У этого на груди тоже были орденские планки, но не в таком количестве, как у Кузьма Ильяновича. Вот тут наш партор говорил, что Кузьма Ильянович сбил сегодня свой тысячный миг. А ведь кроме этого, он, к примеру, четыре тысячи пятьсот раз разрушил локатор под Трыполи. А если мы все ракетные катера посчитаем, да еще аэродромы прибавим, такая цифирь выйдет. Но и человека одной цифрой мерить нельзя. «Я Кузьма Ульяновича знаю, может быть, получше других, уже полгода с ним в паре летаю, и сейчас расскажу вам об одном нашем рейде». «Я тогда первый раз на F-15 шел, а машина это сами знаете, не из простых, чуть заторопишься, захочешь повернуть побыстрей подвисает. И мне Кузьма Ульянович перед вылетом говорит, «Вася, запомни, не нервничай, иди сзади и ниже, я тебя прикрывать буду». Ну, я неопытный был тогда с Гонором. Чего это, думаю, он прикрывает меня будет, когда я на Ф-16 весь Персидский залив облетал? Да. Ну, сели мы по кабинам, и дают нам команду на взлет. Взлетали мы с авианосцем Америкой. Задание у нас было сначала какой-то корабль потопить в би порту, а потом уничтожить лагерь террористов в подаль Бенгази. Взлетели, значит, идем на Малой, на автопилотах, «А там у Бейрута локаторов штук восемь, наверное. Ну, все там были». «Одиннадцать», — сказал кто-то за столом, и еще всегда двадцать пятые МИГи патрулируют». «Ну да. В общем, дошли на малые метрах на пятидесяти с выключенными прицелами, а как километров десять осталось, перешли на ручной, набрали четыре сотни и включили радары. Тут нас, понятно, засекли». Но мы уже навелись, выпустили по Амрааму, сделали противоракетный маневр и пошли на запад со снижением, от корабля щепок не осталось, это нам по радио сообщили. В общем, опять идем вслепую на малый, так бы дошли спокойно, но я тут, идиот, заметил двадцать третьего мига и пошел за ним, дай, думаю, задвину ему Сайдвиндер в сопло». Кузьма Ульянович видит на радаре, что я вправо пошел, и орет мне по радио, «Вася, назад, мать твою!» Но я уже прицел включил, поймал гада и пустил ракету. И хоть тут бы мне развернуться и к земле, так нет, стал смотреть, как Э-23 падает, а потом гляжу на локатор, а на меня уже СА-2 идет, кто пустил, не знаю. Это под Альбайдой локатор стоит». «Когда от Бейрута на запад идешь, никогда вправо брать не надо», — сказал Парторка. «Ну да, а тогда-то я не знал». Кузьма Ульянович кричит, «Помеху ставь!» А я вместо тепловой это на «Ф» нажать надо, на «Ц» жму. Ну и, значит, получил прямо под хвост. Нажал на «Ф-7», катапультировался, опускаюсь смотрю вниз, а там пустыни и шоссе. На шоссе машины какие-то, и меня на них сносит. И не успел я приземлиться, смотрю... — Мать честная, Кузьма ульяныч прямо на это шоссе на посадку заходит. — Тут уж я думаю, кто быстрее. Саша допил последний глоток чая, встал и пошел к выходу. Плита пола сразу за дверью и столовой была какой-то странной, чуть другого цвета и на полсантиметра повыше, чем остальные. Саша остановился за шаг до нее, высунул голову в коридор и поглядел вверх. Так и есть, в метре над головой поблескивали отточенные стальные зубья решетки. «Ну нет», — пробормотал Саша. Он внимательно оглядел столовую. С первого взгляда другого выхода не было, но Саша давно знал, что сразу он никогда не бывает виден. Ход мог быть, например, за огромной картиной на стене, но допрыгнуть до него можно было только раскачавшись на люстре, а для этого пришлось бы громоздить несколько столов один на другой. Имелось еще несколько выступов в стене, по которым можно было попытаться залезть вверх, и Саша уже совсем решил это сделать когда его окликнула баба в белом халате. «Подносик-то на мойку надо снести, молодой человек!» — сказала она. «Нехорошо выходит!» Саша вернулся за подносом. «Всем отделам стали пробоины считать», — говорил ведомый Кузьмы Ульяновича. «Помните?» «Тогда покойный Ешагубин подходит к нам и спрашивает. «Разве, — говорит, — Ф-15 на одном моторе может лететь?» «И знаете, что ему Кузьма Ульянович ответил?» «Ну, хватит, правда, конфузия», — сказал Кузьма Ульянович. «Нет, я скажу, пускай!» Дальше Саша не слышал. Все его внимание приключилось на движущуюся ленту, по которой тарелки и подносы ехали на мойку. Она кончалась небольшим окошком, в которое вполне можно было пролезть. Саша решил попробовать, поставил поднос на ленту, оклянулся и быстро забрался на нее сам. Двое стоящих возле окошка танкистов поглядели на него с большим недоумением, но прежде чем они успели что-то сказать, Саша протиснулся в окошко, перепрыгнул через щель в полу и со всех ног кинулся к медленно поднимающемуся куску стены с большой облезлой раковиной. За ним открывалась освещенная факелами узкая лестница вверх.